книга третья маргарет работа я проснулся и лежа в кровати стал рассматривать свой арбузный потолок очень красивый потолок потом я задумался который сейчас час мы с фредом договорились встретиться во время ланча в городском кафе я встал вышел на крыльцо и с удовольствием потянулся ощущая босыми ногами холодные камни и, чувствуя, какие они далекие, я посмотрел на серое солнце. Река блестела еще не так ярко, как во время ланча. Я спустился вниз, зачерпнул воды и плеснул себе в лицо, завершая работу пробуждения.